2015. В понедельник, 23 ноября, ровно через неделю после намеченной даты, в Помпеду прошёл предварительный осмотр выставки Ричарда Слои. Для публики она должна была открыться в среду с недельной задержкой. Несмотря на гигантский холщёвый транспарант перед музеем с исходными датами, стоявшими над фотографией довольно молодого Ричарда с дешёвым кодеком у глаза, и одно слово по всей ширине «Кампо». Фиона убедила Клэр пойти. Ей очень хотелось верить, что податливость дочери выражала ее отношение к ней, ее готовность загладить размолвку и проводить больше времени вместе. К тому же Клэр знала Ричарда, когда была совсем ребенком, и она все еще была художницей, или хотела быть ею. И няню искать не придется. Сицилия настояла, что лучше посидеть с Николаем, чем наденет каблуки и будет пытаться говорить по-французски. Фиона приехала на 40 нервных минут раньше. Она вышла от тричера до около полудня, чтобы дать ему время подготовиться и устроилась в кафе. А теперь бродила по магазину сувениров в Помпеду, где они с Клер договорились встретиться, и рассматривала яркие силиконовые шпатели, увесистые кулоны и книги по искусству. Ей хотелось найти что-нибудь для Николет. Она разглядывала полосатую бутылку для воды, когда кто-то положил подбородок ей на плечо. Джулиан. Он не делал с ней такого 30 лет, но она узнала его щетину, его манеру подходить сзади и просто тыкаться в тебя носом. Она обернулась и обняла его. "Что ж", сказала она. "Это что-то удивительное". Ты просто светишься, сказал он и добавил шёпотом. Серж говорил мне, что ты с кем-то замутила, но ух ты. Фёна шлёпнула его бутылкой. Я свечусь от нервов. Все выходные она просматривала съёмное жильё в Париже, где она могла бы пожить месяц, два, три. Чикагскую квартиру она легко могла бы сдавать. Вчера за завтраком она сказала Сесилии: Что если мы обе сюда переедем с соседками по комнате? Что если мы, ну, не знаю, бабули в Париже? Звучит как в кино. А мы могли бы, правда? Почему вся эта тема про образование за рубежом должна быть только для молодёжи? Нет, сказала Сисилия и решительно покачала головой. Ты это серьёзно? в смысле, пока она не согласится приехать домой. Или пока я даже не знаю. Но слушай, когда мы были молодыми, мы просто кидались в будущее без опасений, так? Я, по крайней мере, не знаю, когда это кончилось. У тебя разве нет собаки и работа? То есть я это улажу. Ты хотя бы уверена, что тебя здесь ждут? Нет. И тогда она стала объяснять ей все, что успела придумать лежа без сна. Что она могла бы работать на Ричарда. Разве он не говорил, что ему нужен ассистент? Что она могла бы смотреть за Николет, поддерживать Клэр деньгами, помочь ей переехать в район получше. Клэр могла бы работать на Ричарда, если уж на то пошло. Она не стала объяснять Сесилии другие вещи, занимавшие ее работой. что это будет новый старт с огромным запозданием, что она до сих пор так и не выбралась из Чикаго. Медисон едва ли считался, что с её постоянными поездками туда и обратно, она чувствовала, что привязана к Чикаго, что через 30 лет после смерти Ника, наконец-то пора это отпустить. Что, может, она могла бы довериться миру, бросить ему судьбу так же легко, как Джейк бросал свой бумажник на барную стойку, зная, что он всегда к нему вернётся. Сисили вздохнула и рассмеялась, и постучала вилкой о край тарелки. "Ну, я буду навещать вас", сказала она. Прошлым вечером Фиона написала Клэр длинное письмо, развивавшее эту идею. Оно начиналось словами: "Не пиши ответ. Обсудим завтра". Так что теперь она стояла в магазине сувениров, и в дополнение к нервозности от появления на публике неизбежного при посещении выставки, в дополнение к предвкушению видеозаписи Ричарда из 80-х, она ожидала, что её единственный ребёнок окончательно пошлёт её. "Мне нужна эта подушка", сказал Джулиан. "Это что, Кандинский?" Фиона так и не увидела предмет его интереса, потому что в этот момент вошла Клэр. В чёрном хлопковом платье и чёрных ботинках её волосы лежали мягкими волнами. Она казалась более расслабленной, чем в баре или в парке. Может, потому, что Фиона уже не вторгалась в её личное пространство, а может, она просто свыклась с тем, что мать то и дело попадается ей на глаза. Так или иначе, она поправила сумочку, бегло обняла Фиону и оглядела витрину с посудой, словно ожидая, что сейчас что-то случится. Хочу познакомить тебя с Джулианом Эймсом, сказала Фиона. Клэр коротко кивнула и пожала ему руку. Джулиан дружил с твоим дядей Ником, сказала она. Как странно было называть его так, когда он не был ничьим дядей. Но Фиона называла его так всё детство Клэр. Это стол для рисования дяди Ника. Дядя Ника тоже не любил желток. А теперь, как она поняла, Ник стал двоюрным дедушкой. Боже правый, дедушка Ника. Что за чёрт такой? Какой-нибудь старик с бифокальными очками. Твоя мама обо всех нас заботилась, сказал Джулиан. Фиона заметила, как Клэр расправила плечи. "Я в курсе", сказала она, святая Фиона Бойстаунская. Джулиан взглянул на Фиону. Она вдруг подумала, не настроила ли секта Клэр против гомосексуальности? Не внушила ли что спид это кара божья или типа того? Она не могла представить, чтобы Клэр купилась на это, но разве могла она хоть что-то сказать наверняка об этой незнакомке? Клэр взяла с витрины набор меламиновых тарелок с картинами Магритта. Верхняя была с трубкой, которая не трубка, на нежно-зелёном фоне. Она покрутила её, рассматривая. «Я годами рассказывал истории про твою маму», — сказал Джулиан. «Она думала, что я умер, а я все это время рассказывал о ней типа как о Поле Баньяне. И много лет я не знал и половины того, что она сделала. Я уехала из Чикаго, а она там не сидела, сложа руки». Кларсуха улыбнулась Джулиану. «Что ж, я встала у нее на пути». Фиона постаралась понять, что она хочет сказать. «Я родилась в тот день, когда умер ее друг», — сказала Клэр. «Вы это знали?» Фиона сказала шепотом, хотя сама не знала, почему. «Она про Еля», а потом нормальным голосом. «Нет, это не так. Ты родилась на день раньше. Клэр, слушай, ты говорила Курту, будто я сказала, что это был худший день в моей жизни, потому что я никогда... Это меня всегда убивало». сказала Клэр. Она обращалась только к Джулиану, словно Фионы не было рядом. Джулиан, к его чести, не был в смятении от того, что оказался в центре этого конфликта. Может, он понимал, кем был для неё: вакуумом, резонатором, необходимым наблюдателем. Во мне всегда, когда я была маленькой, была часть меня, которая думала, что если бы я только родилась после того, как он умер, она поверила бы, что я Это он, его реинкарнация или типа того. Тогда бы и я могла в это поверить. Я хотела бы родиться в тот самый миг». Хотя Клэр смотрела не на нее, а на Джулия, на и тарелку с Магритом, Фиона сказала, «Не было никакого соперничества, милая». «Ха!» — сказала Клэр слишком громко, хотя посторонних людей рядом не было. «Умора просто!» «Может, так было лучше». Клэр нужно было высказать самые гадкие вещи, чтобы они вышли из нее наружу. И все же Фионе хотелось расплакаться, хотя это никому не помогло бы, так что она не стала. Джулиан шагнул к ней и положил руку ей на спину. Клэр положила тарелку и взяла другую, на которой было ясное небо со шляпой-котелком. «О, зажиг Стерн!» — для наружного использования, — сообщал ярлык на шляпе. Я знаю, она делала всё, что могла, сказал Джулиан. Я сейчас пытаюсь сделать всё, что могу, сказала Фиона. Теперь, когда ты мать, разве ты не Но Клер перебила её. Она хочет сюда переехать только из-за терактов. Её манит всякая драма. Джулиан, казалось, не улавливал, о чём речь. Что меня манит? сказала Фиона. Так это моя дочь и внучка. «Я, может, хочу загладить то, что была депрессивной, дерьмовой матерью, и стать нормальной бабушкой. Я ничего не прошу взамен». Клэр перевернула тарелку, словно ища ценник, спокойно, с задумчивым видом. «Возможно, магазин сувениров — не лучшее место, чтобы решать такие вопросы», сказал Джулиан. «Я не могу тебе указывать, где жить», сказала Клэр. Если переедешься, да? Значит, переедешь. Это было лучшее, что Фиона надеялась услышать от неё на данный момент. Можно мне кое-что вставить, сказал Джулиан, пока мы идём к эскалаторам, потому что нам, пожалуй, пора к эскалаторам. Клэр моргнула и положила тарелку на место, и они пошли через широкий холл. Все знают, как коротка жизнь, сказал Джулиан. Особенно мы с Фионой. Но никто никогда не говорит, какая жизнь долгая. И это, я понятно говорю, всякая жизнь слишком короткая, даже длинная. Но у некоторых жизнь все равно может быть слишком долгой. То есть, может, ты поймешь только, когда станешь старше. Он первым зашел на эскалатор и повернулся лицом к ним. Если бы только мы могли быть на земле в одном месте и в одно время со всеми, кого любим. Если бы мы могли рождаться вместе и вместе умирать, кажется, как было бы просто. Но это не так. Но слушай, вы двое живёте на этой планете в одно время, а теперь ещё и в одном месте. Это же чудо. Я просто хотела это сказать. Клэр стояла за Фионой, так что Фиона не видела её лица, но она чувствовала её энергию. У неё был большой опыт в этом, и он не притупился с годами. Во всяком случае, она чувствовала, что Клэр не раздражается, не закатывает глаза и не думает, что это за козёл толкает речь. Сама же она была благодарна Джулиану. Она не помнила, чтобы он был таким умницей, но в те годы она и сама такой не была. За 30 лет можно сильно измениться. Они были почти на самом верху. "Развернись", сказала она. "А то споткнёшься".